Глава шестьдесят шестая «Баст, немедленно слезь с дерева!» Прошло почти пять лет с того момента, как на рождении моей малышки собиралась та самая толпа, что решала, жить ей или умереть. Точнее, это они так думали, что пришли решать. «Баст» — не только в меру подвижная и слегка хулиганистая девочка почти пяти лет. Она — якорь и щит этого мира. Мои щиты — Те самые золотые диски подчиняются теперь только ей. Я утратила над ними любой контроль. Но и Баст пока не может использовать их в полную силу. Думаю, связь малышки и этих мощных орудий будет расти по мере ее взросления. Похоже, на ближайшие миллионы лет боги отстали от моей Земли. Нельзя сказать, что Баст мешала им использовать свои силы. Они могли свободно перемещаться в пределах планеты, но влиять на судьбу Земли больше не могли. Моя девочка не только дарит равновесие миру, но и защищает его от любого вмешательства. Более того, как под большим секретом поведал мне навестивший меня Ах, тот самый человек Ибис, бог-посредник между людьми и богами, который давным-давно перестал выполнять свою функцию во всех мирах. Души людей, умирающих здесь, рождаются тоже здесь. Кто знает, к чему это приведет? Но пока это стабилизирует всю Вселенную. Я не так уж и плохо относилась к Аху, нужно сказать. Хотя именно он тогда первым понял всю опасность существования малышки для богов. Но я помнила его слова, которыми он закончил свою речь. Но вместе с ней мы уничтожим и единственный шанс на обновление. Вы все беситесь от скуки. Вы не используете свои возможности, даже десятые их части. И в этом и есть главная проблема. Неважно, перейдет ли Вселенная в новое состояние. Важно, что мы перестали расти над собой. А люди, эти песчинки на весах Вселенной, растут, учатся, меняются. В этом и есть их сила. Убив девочку, вы рано или поздно придете к полной бессмысленности вашей жизни. Подробностей я не знаю. Были вроде бы какие-то битвы и споры, не слишком яростные, впрочем. Но кто будет посвящать в детали простую смертную? Главное, что угомонились все очень быстро. Иногда мне кажется, что они просто устали. Изредка меня навещает Анубис. Он до сих пор растерян и не представляет, как общаться с малышкой. Она сгубила все его надежды на то, что когда-то рядом с ним станет воин, равный ему. И вот тогда-то он, бог войны, и его сын, существо необыкновенной мощи, разнесут эту вселенную. Порой он приносит ей странные игрушки из других миров, Я даже не понимаю, делает ли он это из желания понять своего ребенка или просто под влиянием остальных богов. Может час или два молча сидеть, наблюдая за ее играми и беседами, а потом как обычно исчезнуть. Думаю, что таким образом он все же пытается понять свою дочь. Я не вмешиваюсь и не препятствую общению. если он захочет влиять на нее, ему придется начать беседовать с ней. А она баст. Очень своеобразная личность, уже сейчас имеющая свое весьма здравое мнение по разным вопросам. А большая полупрозрачная раковина с берега какого-то мертвого мира каждый вечер тихонько поет малышке, стоит только потереть ее теплой рукой. Иногда я думаю, что на сложный характер баст оказала влияние и ее крестная мама моя замечательная баська. Похоже, когда меня выдергивали из моего мира, что-то пошло не так, как ожидал Сехмед. Иначе как бы мы оказались здесь вместе с кошкой? Как Бася приобрела бы разум и научилась сливаться сознанием со мной? Случайность не подвластна никому, даже богам. Гораздо чаще появляются сехмет и Тот. Я уже привыкла к пластичности их обликов, но золотая Маат вызывала у меня инстинктивные подозрения и неприязнь, Поэтому к нам она чаще заглядывает в облике Тота, Бога мудрости. Очень приятный и уравновешенный человек, надо сказать, ну точнее Бог. И Тот и Сехмет понемногу обучают малышку. Иногда после бесед с ними она задает вопросы: "Мама, а почему папа Хасем у меня не один, а у Беллы только он? Это потому, что Анубис занят своими делами, а когда папа Хасем увидел тебя... кто полюбил настолько, что спросил у меня разрешение, можно ли ему тоже быть твоим папой. И я разрешила. Так хоть и редко, но бывает. Мама, а чем боги отличаются от людей? Сложно сказать, малышка. Я улыбаюсь своей любопытной девочке. Иногда мне кажется ничем, но ну, может быть только длиной жизни. В каждом из нас, солнышко, живет божья искра. Малыш Бел, уже уверенно стоящий на ножках, пытался убегать от смеющейся Амины. «Я вышла замуж за хассема официально, со свадебным пиром на весь Египет, с благословением Золотой Маат. Просто на тот момент она подвернулась первой. А выглядела достаточно внушительно для того, чтобы публично благословлять царицу на свадьбе. Кажется, тогда я ее слегка шокировала своей просьбой, но подданные страны точно знают». «Брак царицы овеян милостью дочери Великого Ра». Малышке Баст было чуть меньше года, но как только иссякло молоко в груди, мы объявили о свадьбе царицы и воина. Именно тогда, когда в присутствии этой кучи божественных самодуров Хасем достал меч, собираясь умереть за меня здесь и сейчас, я поняла, я без него просто не захочу жить. Понимание пришло почти мгновенно, и оттого показалось особенно страшным. Это было просто чудовищно, когда Ах заговорил об убийстве Баст, держа ее на руках. У меня от воспоминаний до сих пор каждый раз мороз по коже. Но, придя мгновенно, понимание того, что Хасем — это мой мужчина, осталось со мной навсегда. На моё и его счастье никто из этой толпы даже не заметил столь непочтительного жеста от смертного. Ах закончил свою речь так, как закончил, И я нервно выдохнула. Наш сын Бэл, будущий великий фараон Верхнего и Нижнего Египта, пока еще не слишком задумывается о грозящем ему бремени власти. Сейчас сыну гораздо больше нравится играть в прятки, скрываясь от амины и хати за полупрозрачными шторами, и закрывать глаза, точно зная, что пока они закрыты, никто его не найдет. Он очень привязан к сехмет. Мне кажется, Она покорила его именно усами. Дергать за усы Басю категорически запрещено, а вот схватить за усы Сехмет и добиться, чтобы она перетекла полностью в львиную форму, а потом счастливо верещать, когда она умывает ему моську огромным шершавым языком, он просто обожает. Мне кажется, львица проводит с ним больше времени, чем с Баст. Пусть они боги, пусть у них есть способности к трансформации, телекинезу и прочим чудесам, но наши с ними изначальные составляющие одинаковы возможно всех мед просто говорит дремавший тысячелетия ее существования материнский инстинкт хотя я разумеется никогда не озвучу это вслух возможно когда нибудь она додумается до этого сама я по- прежнему часто вспоминаю им хатепа наверное никогда мое сердце не перестанет болеть о нем мы так мало были рядом, но то что он подарил мне чувство семьи То, что он своей мудростью удерживал меня от глупости и предательства, когда я испугалась своей ноши, то, как щедро он раздавал свои знания, это невозможно забыть. Мой муж отнюдь не обладает мудростью имхотепа. Иногда, как все нормальные супруги, мы ссоримся. Ничего серьезного. Лучшее в нем, на мой взгляд, это то, что он обладает редкой чистотой души и твердостью. Именно твердостью, а не ослиным упрямством. С ним можно договариваться. Наши взгляды не всегда совпадают, но я очень ценю, что мой муж не считает меня своей собственностью, не способной думать и принимать решения. Именно поэтому во всех спорных вопросах правления рано или поздно мы находим общий язык. Мы оба следим за тем, как подрастают члены будущей команды, как толкаются малыши в песочнице и делят мяч со скандалом, или же, наоборот, мирно играют лошадками и солдатиками. Здесь и старший сын Сифу, и его младшая дочь. Здесь и внуки Идо, и два правнука Имхотепа. По будням собирается целый детский сад, и мне пришлось приложить немало усилий, запрещая слугам подчеркивать особое положение Белла. Пусть растет равным среди равных. Гораздо лучше все обстоит в нашей спальне. Никакой войны или борьбы, как в прежних моих отношениях. И я даже не про Анубиса сейчас. То, что суровый воин может оказаться столь страстным и нежным любовником, было для меня открытием. Потрясающим открытием, надо сказать. Сейчас мне 25 лет, вот уже восемь из них я управляю страной, но такая фраза — это почти ложь. С самого начала я была номинальной главой правительства со своим голосом и мнением, но не более». Пожалуй, та самая пресловутая кухарка, которая не могла бы управлять государством. Страной управляет команда. И тут я, безусловно, оказалась на редкость везучей. С самого начала, с самого первого мига попадания сюда, у меня были Имхатеп и Сифу, Хасем и Амина, и именно за ними тянулись люди подобные им, а не за моей двойной короной. Возможно, именно поэтому страна и процветает. Безусловно, я не смогу посмотреть, что и как сложится с ней в веках, но мне не жаль. Глядя на то, как маются своим бессмертием местные боги, я не желаю себе такой судьбы. А вот что касается Баст, маленькой богини, тут все не так просто. Кошки славятся своей плодовитостью, да и она не просто скучающая богиня, а частично человек. Так что я верю, что у моей малышки обязательно будет и своя семья, и дети. Жить вечно с родителями она не сможет. А пока она сидит у меня на коленях, щурят солнце янтарно-зелёные глаза с вертикальным зрачком и учится пеленать куклу. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Штин.